Рафин. Я быстрым шагом направлялся на взлётную площадку, когда услышал голос Орлена. Рафин, ты куда? Обернувшись, посмотрел друга в глаза и признался: "Мне нужно сейчас быть там, где там, возле корабля". Орлен подошёл ко мне и, взяв за плечи, с силой тряхнул. Даже не вздумай. Арес не просто так капитан этого корабля. Этот команд весьма ловкий, хитрый, прозорливый и явно умеет всё рассчитывать на несколько ходов вперёд. Иначе ему столько времени не удавалось бы оставаться неуловимым. Если он заподозрит неладное, я уверен, что его корабль моментально отправится в радужный сектор, не делая ни одной остановки по пути. И тогда ты сам знаешь, что будет. Знаю, согласно кивнул я. Но ты просто не представляешь, как моя душа рвётся на части, и я просто не могу сидеть сейчас в своих апартаментах. Тебе нельзя появляться возле корабля Каматав, пойми. Нужно взять себя в руки. Поверь, очень скоро твоя Эйра будет с тобой. Надо просто немного подождать. Я прокачусь на флайте, приближаться не буду, но со стороны посмотрю. Арлен несколько мгновений прожигал меня взглядом, а потом вздохнул. Не натвори глупостей. Всё будет в порядке, пообещал я. Поднявшись на взлётную площадку, расположенную на крыше одного из зданий, сел в флайт и тут же взмыл вверх. Мне потребовалось совсем немного времени, чтобы достигнуть границы Игорного городка. Мой летательный аппарат завис в воздухе, а я сам прильнул к стеклу. Отсюда прекрасно была видна долина, на которой расположился корабль Каматов. Безумно хотелось подлететь поближе, но сердце внутри сжалось. Я ведь уже и не мечтал о Баэре, а судьба мне её подарила, но и тут же вновь забирает. Тем временем долину осветили огни. Сжав кулаки, Ирванов вздохнул, понимая, что сейчас корабль начнёт взлёт. 1 2 3 Плоская тарелка медленно взмыла вверх, а потом в одно мгновение исчезла из виду. Я закрыл глаза, пытаясь унять ту боль, что охватила меня. Безумно хотелось кричать от бессилия, ломать, крушить, но мне ничего не оставалось, как сделать пару кругов над пустой долиной и вернуться в городок. Едва я спустился вниз, охранник сообщил: "Господин Орлен просил вам передать, что ждёт вас". "Где он?" "Он с господином Андором и господином Майсаром отдыхает в ложе", послышалось в ответ. Кивнув, направился в зал, где обычно наши гости проводили личные встречи. Там всегда играла лёгкая музыка, девушки ненавязчиво развлекали гостей танцами, а улыбчивые официантки незаметно приносили тонизирующие напитки и вкусные угощения. У Орлена был свой отдельный кабинет, расположенный на верхнем ярусе. Здесь он обычно принимал личных гостей, с которыми можно было поговорить в приятной обстановке и обсудить некоторые вопросы без любопытных взглядов посторонних. При моём появлении Андор встряхнулся, И приподнявшись на изумрудном хвосте, сразу поинтересовался: "Всё в порядке?" Ну, если можно так сказать, пожал плечами и плавно опустился в кресле. Передо мной мгновенно оказалась тарелка с угощениями и бокал, наполненный тёмным ароматным напитком. "Приятного вечера, господин", прошелестела красивая аротианка с роскошными локонами мелилового цвета. Девушка бросила на меня томный взгляд из-под длинных ресниц и улыбнулась. Ещё совсем недавно я бы огладил рабыню кончиком хвоста, оценил мягкость её груди и округлость остальных частей тела, а затем пригласил бы в свои апартаменты, но сейчас эта красавица оставила меня совершенно равнодушным. "Спасибо", холодно кивнул я, и Арайтянка поспешила покинуть нас. Хм, похмыкнул Самар. Эта девушка готова согреть тебя своей лаской. Может, стоит отвлечься? Я медленно повернулся к нему, желая просто вцепиться ему в горло за такую неуместную шутку. Это юмор, чтобы немного разрядить обстановку. Ты напряжён как струна, тут же пояснил Майсар. Я молча выпил предложенный напиток, чувствуя, как тело охватывает нервная дрожь. Улетели? тихо спросил Орлен. Да, кивнул в ответ. Отлично. Андор положил на стол Алекс и нажал на него. Перед нами возникла карта галактики. Очень скоро мы выездим в какую сторону двинулись коматы и начнём действовать на опережение. Если их цель эта планета, онкнул пальцем в оранжевую точку, то нам надо лететь сюда. Он показал на зелёную отметку. И когда арес прилетит, мы его уже будем там ждать. Надо всё продумать, кивнул Майсар. Второго шанса у нас не будет. Он нам не понадобится, уверенно заявил я, точно зная, что у нас всё получится.